Роль Иоанн. Почему именно Иоанн? В своих исторических хрониках Шекспир последовательно описывает период от царствования Эдуарда III до рассвета правления Генриха VIII, то есть от первой половины XIV века до первой половины века XVI. Да, имеются некоторые пропуски, например, ни Эдуарду IV, правившему между Генрихом VI и Ричардом III. Ни Генриху VII, который победил Ричарда III и положил начало династии Тюдоров. Отдельные пьесы драматург не посвящал, это правда. Но оба указанных персонажа все таки присутствуют и в Генрихе VI, и в Ричарде III. Так что вполне обоснованно можно считать эпоху охваченной полностью. Так сказать, сплошником. Примерно с 1337 года, когда Эдуард III обиделся на короля Франции и решил отвоевать французскую корону, до 1533 года, когда у Генриха VIII в браке с Анной Болейн родилась дочь Елизавета. Сцена ее Кристины заканчивается пьесой Генрих VIII. И вдруг? Король Иоанн. Рубеж XII и XIII веков. Почему? Почему Иоанн, а не, скажем, его предшественник и старший брат, король Ричард I? он же Ричард Львиное Сердце, личность, широко известная в истории? Или не Эдуард I, прославившийся своими достижениями и свершениями, а также тем, что создал титул принцу Уэльский для тех королевских сыновей, которым предстоит наследовать корону? Да взять почти любого английского короля». Политических передряг и личных драм у каждого хватит не на одну пьесу. Чего стоит один только Эдуард II с его вызывающей нетрадиционной личной жизнью и ужасающей кончиной. Выбор широчайший. Однако Шекспир почему-то посвящает свою выбивающуюся из общей хронологии, стоящую особняком пьесу «Королю Иоанну Безземельному». Если взглянуть на историю создания пьесы, то ответ напрашивается сам собой. Здесь, как и в случае с Генрихом VI, имеет место быть некая написанная ранее пьеса в двух частях с длинным и сложным названием, которое начиналось словами «беспокойное правление короля Иоанна», а далее в названии перечислялись основные события, описанные в соответствующей части. Кто эту пьесу написал? Кто ее автор? Точно не установлено. То ли сам Шекспир баловался по молодости, а потом все переделал, то ли какие-то другие люди создали произведение, а Шекспир взял его за основу. Высказывалось даже мнение, что сначала был написан король Иоанн, а потом неизвестные подражатели слепили из него беспокойное правление. В общем... Точно никто ничего не знает, но каждую из точек зрения поддерживают серьезные ученые исследователи и шекспироведы. Советский литературовед-шекспировед Александр Аникст считает, например, наиболее вероятную историю с переделкой Шекспиром чужой пьесы. При сравнении текстов обоих произведений видно, что события описаны одни и те же, однако стихи переписаны полностью». И смысловые акценты в тексте расставлены совсем иначе. Если эта версия верна, то вполне можно предположить, что Шекспир взял придуманную кем-то фабулу последовательность событий и поступков, чтобы не заморачиваться. А стихотворный текст создал сам. Была бы уже готовая фабула про какого-нибудь другого короля, так и пьеса Шекспира была бы другой. А тут уж что попалось, то и попалось. Как думаете? Может так быть. Но, как бы там ни было, мы сейчас будем переписывать понятным современным языком шекспировский вариант событий и посмотрим, каким же видел великий драматург короля Иоанна I. Чтобы лучше понимать ход событий и характер главного героя, давайте вспомним, что вообще достоверно известно об этом монархе. Итак, Иоанн. Последний, самый младший сынок короля Генриха II и королевы Алииноры Аквитанской. Всего детей у этой пары было восемь, пятеро сыновей и три дочери. Самый первый сын, Вильгельм, умер в раннем детстве задолго до рождения Иоанна, так что до пятнадцатилетнего возраста младший сын был четвертым сыном. Иными словами, шансы на трон у него были нулевыми. Следующим, после смерти отца, корону должен был надеть старший брат Генрих. За ним шли братья Ричард и Джеффри, Жофруа. А потом уже, если сильно повезет, настанет очередь Иоанна. Но на это надежды не было практически никакой. И что обиднее всего, при разделе наследства всем братьям достались немалые земли, а Иоанну — ничего. Так папа Генрих II решил. Вот и попробуйте представить себе, каким должен был вырасти в королевской семье мальчик, который с самого рождения знал, что ему не положено. У других братьев есть земли, которыми они могут править. Генрих станет королем Англии, герцогом Нормандии и графом Анжуйским. Ричард — герцогом Аквитании, Джеффри будет управлять Британию, которую получил при женитьбе в качестве а у Иоанна шиш с маслом. Когда принцу было пятнадцать лет, внезапно умер самый старший из братьев Генрих молодой король, и Иоанн стал третьим в очереди за короной. Еще через три года на турнире погибает брат Джеффри, и Иоанн становится вторым. Отец, король Генрих II, еще жив, но упорно морочит сыновьям Ричарду и Иоанну голову, не желая окончательно назвать наследника престола. Наконец, спустя еще три года, в 1189 году, старый король умирает, и трон занимает Ричард. Все по правилам, по старшинству. Иоанн следующий. Но ведь ждать придется неизвестно сколько. Во-первых, Ричард еще достаточно молод, ему всего 31 год. Во-вторых, у него же могут родиться дети, сыновья. Да, на момент коронации Ричард еще не женат, но какие его годы? В общем, перспективы у Иоанна весьма туманные. Когда Ричард Львиное Сердце отправился в крестовый поход и на обратном пути попал в плен, Иоанн не упустил возможности и принялся распространять слухи о том, что брат-король якобы мертв. Поверили, конечно, не все, и провозгласить себя новым королем Иоанну не удалось, но сама по себе попытка характеризует принца достаточно ярко. Более того, когда стало достоверно известно, что Ричард не погиб, находится в плену императора Священной Римской империи, им в те годы был король Германии Генрих VI, и за него просят выкуп, Иоанн, думаете, кинулся собирать деньги? Ничего подобного. Он вступил в сговор с королем Франции, и они вместе предложили императору сумму в два раза больше за то, чтобы тот как можно дольше держал Ричарда у себя в плену. Вот вам и братская любовь. Первым претендентом на престол Иоанн пробыл 10 лет. Потом Ричард умер от раны, полученной в военном сражении, и Иоанн таки стал королем Англии. Тоже, как и Ричард, в 31 год. Дождался своего часа. Но и тут не обошлось без засады. Дело в том, что погибший на турнире брат Джеффри был, как мы уже упоминали, женат, и в браке с Констанцией Бритонской у него родился сын Артур. Так вот... По правилам, именно Артур, как прямой потомок следующего после Ричарда львиное сердце брата, должен был стать королем Англии, а вовсе не Иоанн. Более того, Ричард, отправляясь в крестовый поход, сам назвал двухлетнего малютку Артура Бритонского наследником английского престола. Правда, перед самой кончиной он вроде бы передумал и передал трон брату Иоанну. Это нужно помнить, поскольку и Артур и его мать Констанция являются персонажами пьесы. Известный английский историк и публицист Питер Акройт считает, что Иоанну не повезло с хронистами. Оба монастырских хрониста царствования Иоанна, Роджер Вендоверский и Матфей Парижский, были одинаково враждебны к нему. В хрониках Иоанна рисуют завистливым, злым, жестоким и безжалостным, лживым и наглым. Один из хронистов написал, что когда Иоанн умер, даже ад был осквернен его прибытием. Рядом всегда был блистательный воин Ричард, любимец матери, высоченный красавец, и в его тени младший брат чувствовал себя обделенным. Мало того, что Ричарду досталось огромное и богатейшее оквитание, так он еще и ростом выше сантиметров на тридцать. Когда в конце XVIII века вскрыли могилу короля Иоанна в Вустерском соборе и измерили скелетированные останки, выяснилось, что рост его был всего 1 метр 65 сантиметров. Кроме того, отмечается еще одна весьма любопытная черта его характера. Этот человек всегда рассчитывал взять, что ему хочется, храпом, но как только встречал хотя бы малейшее сопротивление, тут же отступал и сдавался. Известен эпизод, когда Иоанн захотел поставить настоятелем одного монастыря своего человека. Монахи воспротивились, им кандидат не нравился. Тогда Иоанн повелел сжечь монастырь. А приказ выполнять никто не кинулся. И что ж, король? Да ничего, смягчился и всех простил. Ну, для начала вроде бы достаточно. Остальные детали мы рассмотрим, как говорится, по ходу пьесы. Только попробуем определиться со временем. Иоанн взошел на престол в 1199 году. Судя по происходящему в первом акте, события имеют место в 1200-1201 году. Соответственно, возраст действующих лиц мы будем определять с некоторым допуском.